Лена. Голова болела, словно вместо мозгов свинца плавленного налили. Наклонишься, звон в ушах, повернешься, виски, как раскаленной иглой, пронзает, искры в глазах, хороводы водит. Однако Лена терпела, не желала слабость свою показывать, а того, что на душе деется. Перевязав очередного воина, она напоила его отваром и без сил привалилась к скале. Передохнет одну минуточку. Но рядом возник Еремей, правая рука Кожемеки. «Держи, лекарка!» — подал ей свой плащ. «А то вся колотишься!» Олена слабо улыбнулась. «Благодарствую, добрый молодец!» «А ты знатная лекарка!» — кивнул на перевязанных воинов. «Думается, мне живы будут!» «Кто ж знает, она старалась, как могла. Да только много ли сделаешь, как когда сама чуть живая?» А Еремей ближе подошел, заглянул в глаза. Тут родник недалече. Проводить?» Ох, как она обрадовалась. Хотела кричать, что согласна, но рядом громыхнула. «За ранеными следи!» Кожемяка тут, как тут. И к боли в голове прибавилась боль сердечная. Олена отвернулась, но ее живенько схватили под локоток. «Идем, умоешься!» — заявил этот чурбан. Ух, треснуть бы его как следует, хоть словом. Но Олена промолчала. Если бы не желание смыть с себя грязь, разбойничь его гнезда и следы грубых пальцев, то прямо тут бы прилегла. Плохо ей. До родника дошли в молчание. Заметив воду, Олена тут же с себя платье стянула, плевать на воеводу. Ответом ей был шумный вздох. Заметил синяки на ее бедрах, пусть запомнит как следует. Олена покривилась и двумя руками зачерпнула ледяной воды. Мылась долго, оттирая кожу до красноты. На выводу не смотрела, а вот он то и дело взглядом колол. — Долго еще? — молвил недовольно. — Иди, не держу. Но нет, не ушел, только рогнулся тихонечко. Да и пусть. Приятелями разлюбезными им никогда не быть. Только бы дочке это суметь донести, а то еще мирить примется. У Лена натянула прохудившееся платье у самой зуб на зуб не попадал, то в холод бросала, то в жар. Ноги вдруг ослабели, но, закусив губу до крови, она сделала пару шагов, а потом вдруг стало темно.